Иногда ты умеешь говорить приятные вещи очень понятно. А что, если не секрет, вышло у тебя с женой? Она была женщина чистолюбивая, а я слишком часто бывал в отъезде. Ты хочешь сказать, что она ушла от тебя из чистолюбия? А тебя никогда не бывало дома из-за твоего ремесла? Вот именно, — сказал полковник, вспоминая прошлое почти без горечи. Чистолюбия у нее было больше, чем у Наполеона». А таланта, как у первого зубрила в школе. «Что бы это ни значило, — сказала девушка, — но не будем о ней говорить. Жаль, что я тебя о ней спросила. Ей должно быть очень обидно, что она с тобой не живет. «Ничуть. С таким самомнением, как у нее, не обижаются. А замуж она вышла, чтобы примазаться к военной верхушке и приобрести связи, полезные для ее профессии или, может, для ее искусства. Она была журналисткой. Ну это ужасные люди!» — воскликнула девушка. «Верно. Как ты мог жениться на журналистке и позволить ей этим заниматься?» «Я же говорил, что у меня в жизни бывали ошибки», — сказал полковник. «Давай поговорим о чем-нибудь приятном. Давай». «Нет, это ужасно. Как ты на это решился?» «Не знаю. Я бы мог тебе рассказать подробно, но давай лучше обойдем этот вопрос». «Давай обойдем. Все-таки я не думала, что это так ужасно. А ты больше такой глупости не сделаешь? Клянусь тебе, нет. И ты с ней не переписываешься? Конечно, нет. Ты не расскажешь ей о нас с тобой? Она не сможет об этом написать в газетах? Нет. Я этой Стерви кое-что рассказал, и она об этом написала. Но дело было совсем в другой стране, и к тому же она умерла. Правда умерла? Начисто и бесповоротно. Как Феб Финикийский. Но она сама еще об этом не знает. «А что, если бы мы с тобой гуляли по пьяцце, и ты бы ее встретил?» «Я бы посмотрел на нее в упор и не заметил. Пусть знает, что умерла». «Большое спасибо», — сказала девушка. «Ты ведь понимаешь, как трудно неопытной девушке справиться с другой женщиной или с памятью о другой женщине?» «У меня нет другой женщины», — сказал полковник. «И глаза у него...» От невеселых воспоминаний стали злые. И нет памяти о другой женщине. «Большое спасибо», — повторила девушка. «Сейчас я тебе верю. Но, пожалуйста, никогда не смотри на меня так. И никогда обо мне так не думай. Давай поймаем ее и вздернем на высоком дереве», — запальчиво сказал полковник. «Нет, давай о ней лучше забудем. Я ее и так забыл». сказал полковник. И как ни странно, это была правда. Странно, потому что на миг она появилась в комнате и чуть было не нагнала на него панику. — Это уж совсем странно, — подумал полковник. Он-то знал, как люди впадают в панику. Но теперь она ушла. Ушла безвозвратно. Она выжжена, изгнана, разжалована по рапорту в одиннадцати экземплярах, к которому приложено официальное... заверенное у нотариуса свидетельство о разводе. «Я ее забыл», — сказал полковник. «Это была чистая правда». «Я очень рада», — сказала девушка. «Не понимаю, как ее вообще пустили сюда, в гостиницу?» «Да, мы с тобой здорово похожи», — сказал полковник. «Нельзя этим так чертовски злоупотреблять». «Ладно, можешь ее повесить. Ведь это из-за нее нам нельзя пожениться». «Я ее забыл», — сказал полковник. Пусть получше разглядит себя в зеркале и повесится сама. Теперь, когда ее здесь больше нет, не будем желать ей всяких бед. Но, как настоящая венецианка, я бы хотела, чтобы она умерла». И я тоже», — сказал полковник. «Но раз она не умерла, давай забудем ее навсегда». «Навсегда и навеки вечные», — сказала девушка. «Правильно я выговариваю?» «По-испански это будет пара «Парасьемпре» и все такое прочее. — добавил полковник.